Мир Брэнсона. Краткая история Virgin. 1950 год. Родился Ричард Чарльз Николас Брэнсон, первый ребенок Эдварда Брэнсона, адвоката, и Ив Брэнсон, бывший танцовщица и стюардессы. 1964 год. Принят в школу в Стоуви, Букингемпшир. В 1966-м Брэнсон основывает журнал Student вместе со школьным другом. Год спустя уходит из школы и переезжает в Лондон, чтобы вплотную заняться журналом. 68 год. 26 января 1968 года первый выпуск журнала Student. Создано первое деловое предприятие Ричарда Бренсона. Бренсон основывает не приносящий прибыли консультативный центр. Год спустя Бренсон использует повестку Верховного суда, чтобы принудить The Beatles предоставить запись для обложки Student. В последнем номере Student появляется первый анонс рассылки музыкальных записей по почте. 1970 год. Начало действия рассылок по почте Virgin. Бренсон оштрафован на 7 фунтов стерлингов за использование словосочетания "венерическое заболевание" в рекламном материале консультативного центра. Год 71-й. Забастовка почтовиков. Открывается первый магазин по продаже звукозаписей на Оксфорд-стрит в Лондоне. Южноафриканский кузен Брэнсона Саймон Дрэпер присоединяется к Верджин. Уличенный представителями налоговой службы Британии, Брэнсон арестован за мошенничество с налогом на приобретенную землю. Соглашается заплатить 53 тысячи фунтов стерлингов налогов и пошлин в течение трех лет. Судебное преследование прекращено. Год спустя открывается первая звукозаписывающая студия в Англии, в пригороде Оксфорда. Майк Олфилд начинает запись «Tubula Bells» — первая же нитьба Брэнсона на Кристен Томасе. 1973 год запущен лейбл Virgin Records. «Tubula Bells» становится одной из наиболее продаваемых записей десятилетия. В Великобритании начинает активно развиваться бизнес звукозаписи. В 1975 году Брэнсон безуспешно пытается записать «Роллинг Стоунс» и «Тен Си Си». В 1976-м «Секс Пистолс» производят фурор, богохульствуя в вечернем эфире телевидения. Представлявший их Билл Гранди уволен. В 1977-м «Верджин» записывает «Секс Пистолс» после того, как EMI и A&M решили, что творчество этой группы является слишком сомнительным. В 78-м открывается The Venue, первый ночной клуб Virgin. В 80-м Virgin Records перемещается на заокеанские рынки, сначала путём лицензионных сделок, позже с помощью собственных подразделений во Франции и затем в других местах. В 81-м на Virgin записывается Phil Collins. В 82-м Virgin открывает Boy George. Cult Club подписывает контракт с Virgin, позволяющий представлять его права по всему миру. В 1983-м для распространения фильмов и видеозаписей образована Virgin Vision, предшественник Virgin Communication. Запущена Virgin Games, производитель программного обеспечения компьютерных игр. Суммарная прибыль Virgin Group до уплаты налогов достигает 2 миллионов фунтов стерлингов при обороте свыше 50 миллионов фунтов стерлингов. В 1984-м запущены Vergic Atlantic Airways и Virgin Cargo, приобретение доли в шикарном отеле в Дея, Майорка, предшественники операций с гостиницами в Великобритании и на Карибских островах. Дон Крукшанг стал новым исполнительным директором Virgin, а Тревор Эбботт ее финансовым директором. Virgin Vision открывает музыкальный канал, 24-часовую спутниковую станцию и создает удостойные награды фильм «Перед». 1984-й. 1985-й год. Заключено соглашение с 25 английскими и шотландскими организациями о размещении 25 миллионов фунтов стерлингов. Брэнсон передает большую часть акций Virgin офшорным трестам. Virgin получает титул «Компания года». Образована Virgin Holiday. В 1986-м на лондонской фондовой бирже появляется Virgin Group, охватывающая музыку, розничную продажу и подразделение связи. Обе линии клубы и организация праздников остались в компании, названной Voyager Group, находящейся в частном владении. В 87 году запущена Virgin Records USA, а следом за ней открыт филиал в Японии. Обвал фондового рынка. Цена акций Virgin падает до 90 пенсов. Бренсон вынужден отказаться от планируемого наступления на EMI, запущены в производство Made Scundums. Директора Virgin запрещают использование названия компании на предприятии презервативов. Акции Virgin внесены в список биржи NASDAQ в Соединенных Штатах Америки. В 1988 году Ричард Брэнсон объявляет о возврате в частное владение Virgin Group, последовавшем за обвалом рынка акций в октябре. Брэнсон и другие директора Virgin выкупают компанию прочих вкладчиков с займом в 182 миллиона 500 тысяч фунтов стерлингов. А год спустя Virgin Atlantic Airways заявляет об удвоении прибыли до уплаты налогов на 10 миллионов фунтов стерлингов. Крук Шанг отказывается от должности исполнительного директора, должность принимает Бренсон Дженнисон на Джоан Темплмен. В 90-м Бренсон и Пер Линстрент совершают перелёт над Тихим океаном на аэростате. Во время спада полётов авиалиний возникает война в Персидском заливе. Чтобы забрать британских заложников, Virgin Atlantic посылает в рак Boeing 747. Virgin Virgin Retail Group и японская компания розничной торговли Marui заявляют о создании объединённого предприятия для создания магазинов Mega Store в Японии. А в 91м образована Virgin Publishing, куда вошли WH Allen, Ellison and Busby и Virgin Books. Virgin обслуживает главный аэропорт Лондона Хитроу. Virgin продаёт WH Smith 50% бизнеса Mega Store. Бренсон решает продать свой бриллиант в короне. Virgin Music Group. В 91-м продаже Virgin Music Group компании Torn EMI. По условиям сделки Virgin Music Group оценена в 1 млрд долларов США при условии, что Ричард Бренсон останется исполнительным директором группы. Теперь его интересы реорганизованы под эгидой новой холдинговой компании Virgin Television. Брэнсон возбуждает дело о клевете против British Airways за то, что его заявления о «грязных трюках» назвали погоней за популярностью. В 93-м British Airways улаживает дело о клевете за 610 тысяч фунтов стерлингов плюс все судебные сдержки. Общие затраты превысили 4,5 миллиона фунтов стерлингов. На третий год своего существования Virgin Atlantic названа авиалинией года. Запущена Virgin Radio 12.15 AM. Весна 1994 год. Бренсон подаёт заявку на организацию Британской национальной лотереи, обещая отдать все прибыли благотворительному фонду. Народная лотерея соперничает с консорциумом Camelot. Virgin Atlantic подаёт антимонопольный иск в суд США против British Airways на 325 млн долларов. Семья Бренсонов и Дванни погибает в автомобильной катастрофе на шоссе M40. С большим шумом запущена Virgin Cola. В 95-м запущенный Virgin Direct Personal Financial Service, Virgin TPG Partners, крупный инвестиционный американский фонд и Hotel Properties Limited заявляют о приобретении MGM Cinemas. Australian Mutual Provincial, AMP, покупает 50-процентную долю капитала в Virgin Direct, выкупая долю у Norway Union, первоначального партнера. В 1996-м в Лондоне открывается Virgin Bride, крупнейший в Европе магазин свадебных нарядов. Virgin выходит в интернет с сайтом virgin.net. Virgin Real Group получает лицензию на право эксплуатации службы Intercity Express, объединяющей 130 станций Великобритании. В 1997-м Virgin получает лицензию на управление железнодорожными службами Intercity West Coast на 15 лет. Virgin Way, новая совместная косметическая компания, открывает в Британии 4 магазина. Брендсен продаёт Virgin Radio за 85 млн фунтов стерлингов. Компания, переименованная в Ginger Media Group, сохраняет прежний персонал. В 98-м Virgin Trading покупает у Codes Europe оставшуюся долю Virgin Cola, взяв под полный контроль продажи, маркетинга и логистику. В 99-м Брэнсон получает рыцарское звание. Продает 49% Virgin Atlantic компании Singapore Airlines. Запущена Virgin Mobile. В 2000-м проигрывает вторую заявку о проведении национальной лотереи, которая передана, как и следовало ожидать, Camelot. Запущена Virgin Cars. В 2001-м продает долю брокерской компании Virgin One Королевскому банку Шотландии. Virgin Train запускает величайшее в мире железнодорожное предложение. Почти все железнодорожные тарифы сокращены на 50%. Предприятие развивается не так гладко, как хотелось бы Virgin.